Глава 7. Обращение Марии Терезии на балу будто прорвало что-то. Игорь наконец-то понял, представителям какой аристократической фамилии его считают. Грифичи, графины, грейфы, так называемая Померанская династия. Примечание. Грифичи, графины, грейфы, так называемая Померанская династия. Автор в курсе, что династия пресеклась задолго до попаданства главного героя. Просто вот понравилось по ряду причин. Власти не потеряли больше века назад в результате большой политики. Были попытки вернуть, но стать вассалами сильного правителя грифичи в свое время отказались, и в результате у бывших родовых владений оказались иные хозяева. Поскольку добрая половина владений была приобретена не совсем законным путем, то новые хозяева по отношению к старым были настроены весьма негативно. Никакого всеобщего заговора вроде бы не было, но были покушения на наиболее активных представителей семьи вызовы на дуэли и прочее в том же духе. В результате последние представители династии вроде как утонули во время морской прогулки чуть меньше десяти лет назад. Ну а теперь внезапно выяснилось, что наследник, то есть Игорь спасся. наследника звали Владимиром, а вот отца Игорем. Так что детективы дружно решили: замаскировался парнишка, но не умело, мало еще был. Далее в его пользу сыграла внешность. Вроде бы типично славяно немецкая но была у попаданца некая чуждость, которая бросалась в глаза. вроде бы даже нельзя сказать, что конкретно, а вот подишь ты, что-то подобное приписывали и игрифичам, дескать, старая кровь дает о себе знать. Здесь верили, что дворянство, особенно высшее, обладает некими особыми качествами, и даже если такой ребенок попадет в неблагоприятную среду, кровь даст о себе знать, и он непременно вырастет благородным, умным и могучим. Вера в это подтверждалась многочисленными легендами, романами и песнями. Но ну то, что экстремал сильно выделялся, это факт. Еще одним доказательством послужили знания попаданца. танцы, уровень фехтовального мастерства, рукопашный бой, музыка, живопись, латынь. все это считалось неотъемлемой частью правильного образования. Но ну то, что уровень его учителей был крайне высок, было совершенно ясно. Плюс поведение, оговорки знание некоторых уголков Вены и прочее, прочее. Собственно говоря, его даже опознали несколько слуг и очень дальних родичей. Откровенно говоря, Игорь, или теперь Владимир, сперва не знал, как себя вести, и потому просто отмалчивался. Однако ему приводили все новые и новые доказательства, тыча у нас фактами и деталями. В конце концов, он уже настолько выучил свою родословную и родословную своих родственников, что мог бы поиграть в самозванца и без посторонней помощи. Сдался он, когда в очередном армейском приказе от главнокомандующего Игорь Владимир был четко обозначен как князь Грифич. Именно князь, несмотря на то, что родовые владения давно, еще когда династия была в порядке, поделили на части, которые обозвали герцогствами. Поскольку он остался единственным Грифичем, а парень уже смирился, что спорить бесполезно, да и опасно, то как глава рода, он автоматически становился князем. Собственно говоря, можно было бы оспорить и герцогские титулы, и не только их, но тут уже начиналась такая бюрократия. Казалось бы, радуйся, тебя признали аристократом, но владений нет, банковских вкладов нет, враги есть, планы правителей на тебя тоже есть. Такую ситуацию можно и не пережить. Единственный пока что плюс дали звание подпоручика, а вскоре и поручика. Да и то, заслуг у него и без того хватало. А на войне инициативных командиров повышают быстро. До конца зимы уланы оставались в Вене, и спортсмен наконец-то нашел себе чистоплотных, красивых любовниц. А С наступлением весны полк начали дергать на сопровождение обозов, разведку местности и прочие мероприятия. Больших сражений пока не было, но в мелких стычках ветераны показывали превосходство выучки, а молодняк приобретал необходимый опыт. Кстати, полк признали даже прусаки. Примечание: В описываемый период времени лучше считалась русская кавалерия. Ну еще бы. Столько поражений от него потерпели. Понятно, какие-то можно оправдывать везением и другими факторами, но, помилуй бог, надобные умения признали их еще и потому, что сильному противнику не так обидно проигрывать. С апреля уланы окончательно покинули Вену, и вот уже кончался сентябрь, как они мотались по зоне боевых действий. Время от времени попаданец пытался мучить свою память, вспоминая, чем же знаменит 1760 год и потихонечку приближающийся 1761. Но, увы. впрочем, парень уже твердо уверился в параллельности миров, так что не слишком переживал. Княжа окликнул его верный Тимония, так и прижившийся на должности денщика. "Тут к тебе пришли, князь", склонили головы торговцы. "Господа", поприветствовал их Игорь. Хотя пора, пора привыкать быть Владимиром. Торговцы обеспечивали их кое-какими вещами, хотя в основном снабжение было централизованным. Но все предусмотреть невозможно, и потому у командиров был некий денежный люфт. Попаданец раньше успел показать себя рачительным хозяином. Была у него такая черта, несмотря на тягу к адреналину и прочие закидоны экстремалов. Ну а после Вены командир полка спихнул на него почти все хозяйственные хлопоты. По сути, парень стал выполнять еще и обязанности квартирмейстера после того, как последние пару месяцев назад проворовался до того, что его увезли в Россию в железе. Из-за каких-то бюрократических проволочек или других соображений официального назначения на должность не было, но Руфер не особо расстраивался. Опыт ценный. Недавно стал выполнять еще и обязанности командира эскадрона, оставаясь командиром роты. Правда, поначалу были попытки научить его схемам Но Игорю Владимиру это претило невместно. Причем дело тут не в княжеском титуле. Титулованные особы воровали вполне лихо, а просто невместно. Одно дело упереть какие-то суммы, предназначенные для развлечений или постройки очередного дворца, или, ну, вы поняли, и совсем другое зарабатывать на жизнях боевых товарищей. Вот что, господа, начал Игорь Владимир. Пригласил я вас потому, что торговец Браймах продал мне плохой овес». Поскольку рекомендовали его мне вы, то и отвечать вам. Стоять, резко осадил он дернувшихся было купцов. С вас десятикратный штраф стоимости овса, ну и сам овс, разумеется. Не имеете права. Мы сейчас на каких землях находимся? Оскалил зубы поручик. Помирание, помертвевшим голосом ответил бледнеющий скандалист и сглотнул слюну. Толстые щеки подрагивали, а ноги явственно подгибались. «Признаете мое право на суд? «Признаем, ваше Светлейшее Высочество, опустился на колени бледный предводитель торговцев. Ну и вот мои слова. Вора наказать штрафом, заставить привезти хороший товар и после выпороть плетьми с объявлением. Началась суета. Пока разыскали Профоса, пока оповестили Ула на предстоящем развлечении. Примечание. Профос в описываемое время это должность военного полицейского палача и говночиста одновременно. На широком лугу собрались все желающие и не то есть торговцы. Зачитали суть дела, затем огласили приговор. "Это правильно", раздались голоса в толпе. "Напоганил, так отвечай. Из-за его овса погонова лошадки могли загибнуть, а через них и мы". Лупи так, чтоб не покалечить, но кожу рассекай, чтоб рубцы на всю жизнь остались", негромко приказал князь. Да, можно сказать, что сейчас он начал ощущать себя именно князем Грифичем. Владимиром Игоревичем, а не попаданцем. Свист плети, звучный удар и жуткий вой наказываемого торгаша. Лица улан стали презрительными. Они прекрасно видели, что Профос скорее ставит своеобразное клеймо, А это пусть и унизительно, но не настолько больно. После второго удара торговец обмочился. После пятого наказания закончилось и жулика отвязали от столба. Его тут же подхватили товарищи. Впрочем, после сегодняшнего позора не факт, что он останется в купеческой среде. Закончив, поручик вернулся к себе в палатку и переоделся. По какой-то причине после таких вот происшествий он чувствовал себя грязным. Тимоня, приготовь ко мне одежку чистую, да польешь». «Сей Секунд, отозвался верный Санчо. Помылся целиком. щелок то не проблема, да и стояли у реки. Вот чего ты привычку в холодной воде мыться взял, ворчал Тимоня. Отношения слуги господина в русской культуре заметно отличались от европейских, и такое поведение было скорее нормой. Пручик не ответил. Это уже привычный ритуал. Он и раньше-то не слишком-то боялся холодной воды и простуд, а после провала в прошлое стал намного крепче еще и в смысле здоровья. Ну а после занятий на развитие экстрасенсорики и вовсе забыл, что такое болячки. Даже знакомые всем кавалеристам чирии перестали выскакивать. Примечание: Онский пот довольно едкий, а если по нескольку дней не имеешь возможности смыть его и постирать одежду, то результат вполне закономерный. Мало того, еще и кожа очистилась. Ну и как тут не верить в магию, если столько отдел под и опорки на босу ногу вышел из палатки на солнышко, несмотря на осень, до холодов было еще далеко. Европа вроде бы хорошо, но вот ощущение незавершенности осталось. Взял в палатке жвачку на основе смолы Пожевал несколько минут и выплюнул. Вот теперь все, чистый. Вздохнув, принялся одеваться. Дел еще было полно. Если во времена мира офицеры не слишком утруждали себя, то в походе, да когда на тебе висят две не самые простые должности, проблема еще и в том, что это не канцелярия. Не получится высидеть положенные часы. График работы, что у командира эскадрона, что заместителя комбата, что у квартирмейстера рваный. Штаны, портянки, сапоги. Вообще-то было положено носить шёлки, как в Европе. Но почти сразу Игорь Владимир перешел на портянки. Удобней, да и дешевле намного. Одел рубаху шелковую, из за вшивого поверья, натянул камзол. Примечание: считалось, что шелк спасает от вшей. Это не совсем так, но частично все таки помогает. Да иди уж, не же сказал Тимоня. «Все одно, без тебя дела не переделаются. Палатки, которую он приспособил под дело производства, Владимир пробыл недолго. Почти тут же прибыл вестовой от полковника. "Звал Рохар Михайлович", обратился он к подполковнику, едва зайдя в палатку. "Да, князь", серьезно ответил мрачноватый рысьев, покусывая вишиус. "Мне намекнули на одну операцию. Хотя тебе-то точно можно, не уверен, потому как в этом и сами командующие не уверены". «Но кажется, что нам предстоит рейд к Берлину. Ручик присвистнул и выругался матерно. Вот-вот, я также отреагировал. Понимающе усмехнулся командир. Ясно же, что нами начнут затыкать все дыры. Так что да, ясно, выдохнул попаданец. Подготовить материальную часть так, чтобы все было, но ничего при этом лишнего, чтобы движение не замедлялось. Сделаю. Начинать дела пришлось с тех самых торговцев. В за коллегу они заплатили, да и вес поставили качественный. Полученные деньги Игорь Владимир не стал класть в карман, хотя вообще-то такое считалось вполне законным заработком, Опустил на нужды полка. В самом же полку он устроил проверку и закономерно обнаружил кучу косяков. Ну и поскольку ему отчасти требовалось приводить в порядок и избавлять от гор хлама, не объявляя о по походе то, "Это что такое?" шепел поручик, на смотре. как маркетанты уже путешествуем. Гвардейский обоз мать вашу. Уланы засопели. Сравнение с гвардейцами, известными себеритами и барахольщиками, им не слишком стило. Навести порядок, чтоб ничего лишнего не было. А нужное было, все все поняли. Несмотря на уверенность в понятливости, офицер основательно прошелся по пунктам и составил список основных требований, вручив каждому из ответственных людей. Ну а поскольку избавляться от барахла желательно было без особого ущерба для уланских кошельков, И его квартирмейстера вызвал тех самых купцов-поручителей. Уланы избавляются от трофеев. Рублеными фразами начал он речь. И ваша задача помочь нам в этом дав справедливую цену за барахло. Торговцы потели и молчали. После того происшествия с плетью они почему-то стали относиться к нему предельно серьезно. Усмехнувшись уголком рта, поручик добавил: "В убыток работать не прошу. Прибыль у купцов должна быть" Но искупать за бесценок не стоит. Сделаем, ваша светлость, ответил за всех старший, нервно оттянув узел шейного платка.